Глава тринадцатая. Если не перестанешь мне это показывать, то... То что, а? Откушу не только средний палец, но и всю руку. По самый локоть. Я не шучу. Прекрати. Сейчас же. Извини, не могу остановиться. Странно и необъяснимо, но меня это почему-то успокаивает. Ты уверен, что правильно понял насчет... Ага. Я потер шею. Я умру. Ты умрешь, все умрут. Ну, или почти все. Босс нервничал, злился и начинал беситься. А все потому, что я не спешил бежать по его указке и спасать мелкую главу клана. Даже после того, как узнал, что если она умрет, то погибну и я. Не сразу, не в один день, но уже довольно скоро смерть настигнет и меня. Все дело в татуировке на моей шее. В прошлый раз я не придал ей особого значения. потому что тогда терновые лозы обильно усеянные шипами обвивали мою шею всего двумя ветвями а сейчас их насчитывалось уже целых восемь именно такую картину я увидел заглянув в зеркало по совету совуха и мягко говоря офигел потому что догадался не к добру а когда мой пернатый знакомый на пальцах объяснил что к чему то стало совсем невесело татуировки сами по себе не растут А вот магические рабские ошейники – еще как. И главное, их фишка вовсе не в красивом визуальном эффекте. Хотя выглядело и правда обалденно. Но все же соль не в этом, а в том, что они убивают своего носителя. Ха, конечно, цель ошейника не в убийстве, а чтобы рабам в голову не лезли всякие глупости о побеге. Татуировка будет мирно спать, если регулярно принимать специальное зелье, насыщенное маной. исключительно маной хозяина, ну или кого-то из императорской семьи. Мана выступает в роли расходника, сдерживающего агрессию ошейника, и когда иссякнет ее последняя капля, раб погибнет, поэтому босс и нервничал. Если Рио умрет, то и все в клане с рабским ошейником тоже. Вряд ли кто-то из императорской семейки соизволит спасать непутевую дворнягу и монстра, заточенного в библиотеке. «Девочка, наш единственный шанс выжить». Я попытался воздействовать на татуировку антимагией, но результат не обрадовал, наоборот, заставил ужаснуться. Пришлось сразу прерваться, иначе рисковал покончить жизнь самоубийством. Мана из татуировки начала рассеиваться, и, казалось бы, вуаля, победа. Но оказалось, что я переиграл сам себя. Не знаю, что это за подлая магия такая и почему так вышло, но результатом рассеивания маны стало появление еще одного витка хищной лозы вокруг моей шеи. Я лишь опустошил уже и без того далеко не полный магический резерв ошейника. Все мои планы коту под хвост. Не будет никакой новой жизни с чистого листа. Я раб и только, и выбор у меня как у всякого раба. Делать, что прикажут, чтобы продлить свое никчемное существование. Или смерть. Хотя в глубине души я понимал, что даже так, это лучше, чем возвращаться к обиженной богине. Но разочарование было настолько велико, что просто не мог себя заставить ничего сделать. Есть способ освободиться от рабских оков и сбежать. Босс силой ударил кулаком по сдерживающему его барьеру на выходе из библиотеки. Но на это нужно время. И девочка тоже нужна. После всего случившегося, я с огромным удовольствием устроил бы Димарш. Почему только мне должно быть хреново? Пусть и другие прочувствуют на своей шкуре, каково это. Но слова совуха заставили пересмотреть решение. «С этого и надо было начинать!» – прокричал я, убегая по коридору. «Я обязательно выживу и первым делом нажрусь в хлам». Да и вообще нужно будет по полной взяться за раскулачивание совуха. С него как минимум банька и пиво с раками. А еще девочки. И чтобы красивые, а не как те у входа в городской бордель. Правда, мой запас энтузиазма иссяк уже через пару минут. Я как раз оказался у окна, выходящего во внутренний дворик. Там повсюду лежали искалеченные тела. Сразу вспомнилась восьмилапая тварь, Драгга -Хачи. И, к огромному сожалению, не вспомнился ни один способ самостоятельно ее победить. Да вы издеваетесь. Уже через пять минут я остановился, свернув в очередной коридор. Мало того, что заплутал, потому что не один раз мне приходилось менять маршрут, когда откуда-то слышались очень нехорошие звуки. Так и еще и оказалось, что весь особняк был безразмерным на манер библиотеки. Судя по длине коридоров сотню метров, не меньше, я оказался в настоящем замке. Какая-то пространственная магия. Внутри поместья в разы, если не в десятки раз, больше, чем должно быть, учитывая наружный размер. Тут и площадь совсем уже не та, и количество этажей явно не соответствовало. И теперь я не мог сориентироваться и понять, в каком направлении продолжать движение. «Ну, босс! Ну, мудак пернатый! И как я должен найти девчонку?» Меня взбесило безответственное отношение совуха. Я злился на него, хотя и понимал, что сбился с пути совсем не потому, что он плохо объяснил дорогу, а потому что жуткие твари заполнили особняк, и нужно было либо опереть на пролом, либо не выеживаться и искать обходной путь». Пока я вертел головой и ждал, что на меня внезапно снизойдет озарение, раздались выстрелы. Следом за ними чей-то предсмертный крик, наполненный адской болью. Я уже собирался вновь отвернуть в противоположную сторону, когда оттуда же донеслась ругань. Затем началась беспорядочная стрельба. И когда война стихла, то снова послышались маты, но уже с торжествующей интонацией. Судя по всему, небольшая группа людей расправилась с одной из тварей, напавших на клан. Разумеется, я сразу же бросился к ним, помощь и защита мне сейчас точно не помешали бы. Вот только когда я добежал до нужного места, там уже никого не было, никого, кроме двух трупов, человека и монстра, такого же, как Драггахачи. Только этот был раза в три меньше и обладал всего четырьмя конечностями». «Только четыре лапы, значит вместо хачи другая приставка». Я вспомнил пояснение Боза по классификации монструозных шаров в зависимости от количества конечностей. «Хачи, когда восемь лап? Року, если шесть, а значит это драгаши». Задерживаться не хотелось, но все же перед уходом я осмотрел покойника и обшарил карманы. К моему огромному разочарованию оружия при нем не нашлось. Оно и неудивительно, если парень и был вооружен, то другие забрали его ствол с собой. Так что я собирался продолжить свои, уже начинавшие казаться бесполезными, скитания по особняку-замку. На прощание я выместил злость на дохлом монстре. С силой пнул ногой тушу так, что та немного сместилась в сторону. Джекпот! Я наклонился и поднял обнаружившийся на полу револьвер. В барабане оставалось всего три патрона. Печально, но уж лучше так, чем бродить с голыми руками. Жребий брошен. Я взвел курок и пошел просто наугад, надеясь, что фортуна окажется на моей стороне. Продвигаясь украдкой по бесконечно длинным коридорам, я постоянно прислушивался к окружающей обстановке и старался держаться у стен, чтобы не отсвечивать лишний раз и при малейшей угрозе сразу заскочить в одну из множества комнат. Мне удалось отогнать неприятные мысли. Я отбросил необоснованные догадки и обдумал ситуацию максимально трезво. Логика подсказывала, что спешка не приведет ни к чему хорошему. Во-первых, таким образом я лишь значительно понижу собственные шансы выжить. А во-вторых, спешить не было необходимости. По крайней мере, оправданной необходимости. Уверен, что Риу не осталась один на один с напавшими чудовищами. Она ведь глава клана, а значит и защищать ее будут в первую очередь. так что уж как-нибудь протержится до моего прихода. Сейчас первоочередная задача – это добраться до нее и не помереть. Впереди показалась развилка. Такой себе перекресток посреди коридора. «Нет! Нет!» Крики заставили меня остановиться и замереть. Как назло, прямо сейчас рядом не оказалось ни одной двери. Поэтому, не теряя зря времени, я решил как можно скорее вернуться немного назад. Пусть я и отступил, но зато вот она, дверь. Я положил руку на ручку и очень медленно, с любовью и нежностью повернул ее. Она ответила мне взаимностью и не издала ни единого звука, способного выдать мое присутствие. «Помоги!» По моему телу пробежали мурашки от этой наполненной чувством обреченности, мольбы. Я повернул голову и встретился взглядом с молодым пареньком, Он стоял как раз посреди перекрестка и со слезами на глазах смотрел на меня. «Сюда! Быстрее!» Хоть уже и совсем не ребенок, но его вид разжалобил, и я махнул рукой. Но парень оцепенел и не двигался с места. Он просил помощи и размазывал по лицу слезы. Как говорится, спасение утопающего – не моих рук дело. «Ну и черт с тобой! Тогда каждый сам за себя!» Я предложил ему вариант – И не отказал в помощи, но сопли вытирать никому не собирался. Я бросил на парня последний взгляд перед тем, как войти в комнату. Он стоял на том самом месте, но больше не смотрел на меня. Его голова была повернута в боковой коридор, и я не мог увидеть, что привлекло его внимание. Уже через секунду я осознал, насколько глупо поступил. Парня затрясло, словно через его тело пропустили электрический ток. Он рухнул на колени и в голос разрыдался. А спустя мгновение черная тень вылетела из правого коридора и снесла бедолагу. Размытый силуэт чего-то большого и очень похожего на волка пронесся через развилку коридоров и скрылся вместе с парнем в левом проходе, и все моментально снова стихло. На перекрестке осталась лишь оторванная рука, и увеличивающаяся вокруг нее луша крови. Твою мать! Я довернул ручку и рывком открыл дверь. Раздался скрип. Нужно было убедиться, что войду в помещение незамеченным. Я обернулся и очень расстроился. На меня смотрел двуглавый волк размером с теленка. Тот самый, или другой, теперь уже было не особо важно. Самое жуткое, что тварь выглядела так не с рождения. Обе ее головы были пришиты к телу. У основания шеи на фоне темно-серой шерсти отчетливо виднелись грубые стежки белых нитей. И не только это. Каждая морда была покрыта паутиной шрамов с немного более аккуратными швами. Их словно из лоскутов собрал какой-то безумный ученый. Одна из голов хищника довольно мурчала и локала языком лужу крови. А вот вторая вперилась взглядом в меня и пускала слюни. Даже босс столько не пускал, когда хотел меня сожрать. Похоже, мне попался очень голодный волчара. Волк зарычал, и вторая голова прекратила слизывать с пола кровь и тоже посмотрела на меня. Окровавленная морда жадно втянула ноздрями воздух и облизнулась. Но и про десерт под носом никто не забыл. Волк внезапно вцепился клыками в оторванную руку и подбросил ее в воздух. А затем две пасти попросту разорвали руку пополам и проглотили. Теперь обе головы довольно замурчали в унисон. «Великие дела надо совершать, не раздумывая, чтобы мысль об опасности не ослабляла отвагу и быстроту». Промелькнуло у меня в голове, и я вскинул руку с револьвером вверх. Тварь оказалась на мушке, и прогремел выстрел. Судя по всему, если ей и было больно, то не физически, а лишь морально. И только потому, что я оскорбил ее до глубины души, посчитав, что таким мелким калибром получится ее убить. Устраивать забег на перегонки по коридору не было смысла. До ближайшей развилки было приличное расстояние. Да и к тому же я был очень уставшим. Монстр, оставляя когтями глубокие борозды в деревянном полу, сорвался с места и бросился ко мне. А я вскочил внутрь помещения и практически перед самым его носом, его носами, захлопнул за собой дверь. Пусть хоть и небольшая, но все же фора. Надеюсь, волки в этом мире не научились пользоваться дверными ручками, потому что замков тут, по всей видимости, нет вообще нигде. И все, что меня отделяло от свирепого чудовища, это просто закрытая, но не запертая дверь. Дожидаться, пока двуглавая гадина проявит недюжинные способности и неприятно удивит меня, сообразив, как попасть внутрь, я не стал. Но неприятного удивления избежать не удалось. Я осмотрелся вокруг. Так вышло, что оказался в неком подобии конференц-зала. Через всю комнату шел длиннющий деревянный стол. Хотя, по сути, это был цельный ствол какого-то дуба, который просто обтесали со всех сторон и придали ему прямоугольную форму. А еще тут совсем не было окон. Ни одного окошечка. Более тщательно обследовать помещение мне помешал волк. Тварь начала продираться через дверь с помощью когтей. Скрежет стоял такой, словно по ту сторону орудовала пара лесорубов с топорами. Дожидаться, пока монстр пробьется сквозь преграду и окажется со мной тет-а-тет, -тет, я не хотел. Слышал, что это для здоровья вредно. И потому быстрым шагом проследовал в дальний угол переговорного зала. Прямо к двери, которая должна была меня вывести в другую часть особняка. А там я уже найду, где затеряться и, наконец, избавлюсь от преследования. Б***ь! просто! Выругался я матом. «Похоже, я попал!» Дверь вывела меня не в другой коридор или комнату, а из себя. Это оказалось обычная кладовая, крохотное помещение, два на два метра и тоже без окон. Волк будто почувствовал мое бедственное положение и еще больше ускорился, вскрывая когтями дверное полотно. Мой взгляд начал перепрыгивать с предмета на предмет. Он скользил по мебели в поиске хоть чего-то, с чем придется встречать кровожадного хищника. Револьвер с двумя оставшимися патронами теперь не согревал мою душу, а скорее раздражал. Но ничего, кроме дурацкой мебели и различных канцелярских принадлежностей в конференц-зале не было. Похоже, мне придется выступить против двуглавого мутанта. Или что оно вообще такое? С револьвером в одной руке и степлером в другой. Вот зверюга-то удивится. Стало немного тяжело дышать, и я потер шею. Подумалось, что снова дала себе знать арабский ошейник. Но в этот раз не было похоже на то, как я задыхался в парке, сидя на лавочке. Больше я не сомневался, что именно тогда произошло. А вот теперь, похоже, у меня и правда началась паническая атака. Я с жалостью посмотрел на глухую стену. Мне бы сейчас оказаться у окна, чтобы вдохнуть полной грудью свежего воздуха хотя бы один глоточек, а еще я мог бы в него выброситься. Ведь если выбор между полетом из окна и множеством переломов и турне по прямой кишке волка, то я выбираю первый вариант. Но реальность такова, что я застрял в помещении без окон, так что неожиданно моим вниманием завладел обычный листок бумаги. Я проследил, как он сам по себе соскользнул со стола и медленно опустился на пол. Небольшой сквозняк! Я уставился на единственную дверь, ведущую из помещения. Когти зверя в некоторых местах уже процарапали полотно насквозь. В эти бреши и устремился воздух. Но откуда он здесь приходил? И тут меня осенило. Несмотря на отсутствие окон, воздух в зале совсем не казался затхлом, наоборот. После нескольких контрольных вдохов я понял, что он довольно свеж. Вентиляция. Ну, конечно. Я поднял голову к потолку и хлопнул себя полбу ладонью. А затем пулей бросился к стульям, схватил пару и зашвырнул на стол. Куда сразу же забрался и сам. Прежде чем достать до потолка, я дважды упал. Конструкция из составленных один на одного стульев оказалась крайне неустойчивой. Но с третьей попытки цель была достигнута. стараясь не утратить равновесие я как можно аккуратнее надавил на квадратную секцию потолка и приподнял ее просунув голову внутрь немного огорчился там повсюду были переплетения проводки зал был достаточно большой и ему требовалось много освещения скорее всего поэтому проводов было очень много поработав руками я понял что не смогу расчистить столько места чтобы суметь там протиснуться очень много проводов а еще пыль «Много пыли», что означало наличие отдельного изолированного канала вентиляции. Нужно было его только найти. Я соскочил на стол и завертел головой, но нигде не мог увидеть даже намека на вентиляционные отверстия. Тот, кто делал этот потолок, был настоящим мастером своего дела. Вентиляцию встроили так, что она была совсем незаметна, к моему огромному сожалению. Тогда я не придумал ничего лучше и, схватив один стол в руки, залез на другой. Всего-то нужно было поскорее найти вентиляционную трубу, я ни на секунду не сомневался в ее существовании, и в том, что смогу использовать ее как лаз. Особняк размерами не уступал настоящему замку, если вообще не превосходил, и тут было просто до безобразия много комнат без окон. Значит, чтобы обеспечить всюду доступ свежего воздуха, потребуется большая труба. Может, я даже смогу по ней в полный рост пройти. Испортив около десяти квадратных метров потолка, труба была обнаружена. С размерами я промахнулся, и довольно сильно. Мне едва удалось в нее протиснуться, чтобы ощутить себя килькой в крохотной и тесной консервной банке. Дёргаясь, как дождевой червь, и надеясь, что дальше труба не станет уже, я пополз вперед. И нужно сказать, что очень вовремя, потому что примерно через минуту волк добился своего и проломил дверь, а попав внутрь, бросился на мои поиски. Пока снизу доносились звуки погрома, я замер, просто лежал и не шевелился, не желая, чтобы тварь узнала, где от нее прячусь, и в целом задумку можно было бы считать отличной. Но! Там, где у твари не хватало мозгов, на помощь приходила ее звериная природа. Меня вычислили по запаху. Тут вентиляция сыграла уже против меня. Послышался звонкий удар, и трубу нехило тряхнуло. Я опустил голову и прижал подбородок к груди. Изловчившись таким образом, мне удалось увидеть происходившее позади меня. В просвете у себя под мышкой был виден хищный оскал звериной пасти. Думаю, что мои ноги были в ничтожных десяти метрах от волчьих клыков, Поэтому я задергался, как припадочный, чтобы поскорее убраться как можно дальше. Но тварь не хотела меня отпускать. На пару секунд она пропала из виду, чтобы затем внезапно пробить когтистой лапой жестяное дно вентиляционной трубы. И следом туда же с рычанием протиснулась ее морда. А это уже всего в пяти метрах моих ног. Я по-настоящему испугался, что сейчас повторится прыжок. Но на этот раз монстр ударит точно в то место, где я находился. Но вместо этого волк, как консервным ножом, принялся орудовать своими челюстями, прогрызая путь ко мне. Этому могло быть только одно объяснение. Я успел удалиться от стола, и сейчас подо мной не было ничего, что позволило бы волку допрыгнуть до потолка. И как раз его последний прыжок был совершен со стола на максимальное расстояние. Вот почему дальше он прокладывал путь таким образом. Я попробовал просунуть подмышкой револьвер. Если бы удалось выстрелить твари в морду, то это однозначно определило бы меня победителем. Но пришлось отказаться от этой затеи. В трубе слишком тесно, и у меня значительно больше шансов подстрелить самого себя. Можно сказать, что после пары попыток я был уверен на все сто, что именно так и будет. Пришлось и дальше дергаться и биться головой о стены трубы, лишь бы не проиграть эту гонку. Мне всего-то нужно было преодолеть расстояние до стены, а дальше монстр уже не сможет проследовать за мной. Я нахожусь в потолке, а тварь в зале, и для нее существует один единственный выход – обратно через сломанную дверь. Тогда я ускорился еще сильнее, но в этот момент подо мной послышался треск. и я резко рухнул куда-то вниз.